Глава первая. Прайд Эрмиса. «И что теперь? Сай, Медж и Ния, сидящие за столом беседки, пристально смотрели на меня, явно ожидая каких-то мудрых указаний или конкретного плана действий. А моя голова до сих пор гудела от обилия информации, мешая сконцентрироваться». Вместо ожидаемой торжественной встречи и небольшого праздничного банкета в честь выбора шепчущего новым лидером Альянса я попал на стратегическое совещание, определяющее дальнейшую тактику всего блока на ближайший год с распределением конкретных задач для всех входящих в него кланов. Это было крайне неожиданно, и объяснение здесь могло быть только одно – НАК – собирался погрузиться в долгий сон. Отсюда спешка и желание по максимуму распределить обязанности. Думаю, это осознавал не я один. Но все с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, учитывая, что шепчущий лишь недавно вышел с устроенного ему смеющимся господином испытания. Я несколько минут молча сидел, смотря на друзей, и пытаясь как-то уложить всю услышанную сегодня информацию, заодно прикидывая, что подходит под категорию о неразглашении, а что можно доверить им уже сейчас. «Ну?» — не выдержав, рявкнул мяч. «В общем, как мы и предполагали, нам поручили разведку». Прокашлившись, заговорил я. Учитывая специфику нашего клана, состоящего в основном из исследователей осколков и весьма толковых бойцов, научившихся за годы странствий выживать практически в любых условиях, чего-то иного ожидать и не стоило. Вначале планировалось направить нас в топе Тлантнока для поиска поселений выживших и установления контактов с ними. Медж даже вздрогнул, услышав эти слова. Он не хуже меня знал топи и хорошо понимал, с чем там можно столкнуться. Крайне опасное место с кучей сильных тварей и ограничением на использование активаторов из-за слетающихся наслед силы охотников по рождении скованного сном Бога. Для нашего небольшого клана это первое задание Альянса, вероятно, стало бы и последним, но... После получасового торга угроз и моего обещания на книге что своих людей, одних я туда не отправлю и буду ходить в рейды вместе с ними, от этой идеи решили отказаться. Мой голос в Совете Старших для Альянса важнее, и им не стали рисковать. Так что нам предстоит участвовать в доразведке Румии, выявлять ульи инсектов, оценивать плотность их расположения, попутно выискивая упавшие обломки сеятеля и отмечая доступные ресурсы. Возможно, еще придется отправить пару разведрейдов в адский морозильник. Шепчущего сильно беспокоит вероятная совместная деятельность иния и ящеров в том мире. Но это в будущем, не раньше, чем через год, когда я снова стану полководцем. «Ну, это нормально, — облегченно выдохнул старый котяра. «Все лучше, чем кормить комаров в проклятых топях, каждый миг ожидая прихода охотников!» «Согласен», — кивнул я. «Топи сейчас слишком опасны для нас. Из хороших новостей нам, как членам Альянса, выделили свою охотничью территорию в муравейнике на грядущей жатве. Я быстро активировал компас, высветив проекцию планеты, разделенную на сотни сегментов, и указал на один из них. Медж присмотрелся к нему и довольно крикнул «Жирно! Два больших гнездовья и три малых!» «От сорока до пятидесяти тысяч голов!» — прикинул он. «Для проводников это большая удача!» «Сразу заткнем рты всем недовольным!» «И много таких!» — уточнил я, напрягшись. «Хватает!» — фыркнул друг. «Кто-то недоволен уходом Кали, кто-то переменами, грядущей войной и тем, что мы собираемся в ней участвовать, а не отсиживаться в стороне. Но это...» — он кивнул на проекцию, — удовлетворит их всех, остудив ропщущих и убедив сомневающихся. «Такой жирный кусок!» — он неверяще покачал головой. «Прежде мы о таком даже мечтать не могли». Тут каждому, кто остался в клане, по уровню, а то и по два достанется. И это только начало. И я немного опустил голову. Мне было не слишком приятно говорить о чьих-то жизнях, как о ресурсе. Но демоны хаоса, что и как я могу изменить? Муравьи, считай, уже трупы. Не мы, так другие их все равно пустят под нож. Но всегда есть это чертово «но». Не этому ли я клялся противостоять? Только как? Это все равно, что встать на пути потока. Он тебя просто сметет, и все. Глупая смерть ничего не изменит. Не поможет другим. Останется только труп, не способный на что-либо повлиять не только сейчас, но и в будущем. Все, что я могу на данный момент, просто смириться с происходящим. Демонстративно же отказаться сейчас, все равно что с самого начала поставить крест на нашей цели. меч видимо, сумев угадать мои мысли, понимающе кивнул, немного помолчал, а затем тихо произнес. «Их все равно не спасти, Рен. А нам очень нужен первый зримый для всех успех. У нас и так за прошедшую декаду ушло три человека. Еще немного, и...» остальные разбегутся. А без людей все наши планы так и останутся лишь мечтой. Затем, чуть подумав, уточнил. Ты с нами? Без тебя могут возникнуть проблемы. Сорок тысяч голов, даже в расчете на полтора десятка бойцов, очень много. Нас могут просто смести, и задавив массой. Нужно будет прикрытие, твой опыт и и поддержка картами масс урона. «Нет», — отрицательно мотнул головой я. «Для меня это, во-первых, бесполезно. Пока действует шаг назад, я не могу набирать эмбиент, так что лишь от отниму у вас часть энергии для возвышения. Во-вторых, не хочу, а в-третьих, мощных карт теперь в клане достаточно. Я просто еще не успел распределить трофеи. Тебе с Саймирой я... Планирую выделить по 30-40 золотых карт, примерно столько же отложить для себя. Оставшиеся пойдут на усиление наших бойцов и бартер с целью восполнения запаса серебряных и обычных карт, большую часть которых пришлось обратить в турнирные баллы. Так было выгоднее. Купить хорошее серебро сейчас почти невозможно, но вот выменять на приличное золото вполне Несколько крупных карточных домов уже подтвердили свою заинтересованность в сделке, а Нир на это утвердительно кивнула. «Надеюсь, сумеем подобрать нашим людям все необходимое». На каждого бойца в итоге должно прийтись в идеале около 8 золотых, 20 серебряных и 40 обычных клановых карт. «Если этого будет недостаточно, передам в аренду часть своих». «У вас двоих колоды будут самыми сильными, и я хочу, чтобы вы этим воспользовались. Тебе предстоит взять как минимум пару уровней, а сай — не меньше шести. Нужно начинать подтягивать вас вверх к рангу полководцев. Момент сейчас как раз подходящий». Медж, подумав, согласно кивнул. Саймира чуть прикусила губу, явно не слишком довольная грядущим участием в бойне, но ничего и не сказав, промолчала. Теперь насчет планов по продаже товаров из техномиров через нашу лавку. Наш мастер чаш и весов сразу встрепенулась, услышав мои слова. С этим придется повременить, возможно, надолго. И причин тут сразу несколько. Во-первых, основой нашего проекта является активное участие бойцов клана в выполнении заказов Лиги с тем, чтобы обеспечить приток универсумов для закупки товаров. Но из-за порученной альянсом объемной задачи и выделения территории на муравейники времени на сторонние рейды у нас банально не останется. Далее общая политика Блока предписывает на время войны прекратить снабжение врагов и потенциальных противников предметами, способными их усилить. А в нашем случае провести четкую границу очень сложно. И в-третьих, на совещание было принято решение использовать Румию в качестве промышленной базы Альянса. У местных сохранились остатки производств, которые можно восстановить и развернуть при наличии регулярных поставок сырья. Думаю, со временем они смогут в значительной степени обеспечить потребности нашего блока в технотоварах, так что и по окончании войны занять значительную часть рынка у нас не выйдет. По крайней мере, пока этот мир в игре, ну и принадлежит нам, разумеется. Но если Альянс проиграет, то у проводников будут совсем другие проблемы. Саймира, потемнев лицом, тяжело вздохнула. У нее были большие надежды на этот проект. Ну что ж, видимо, придется придумать что-то другое. Правда, пока в голову ничего нового не приходило». «А что с твоим вступлением в Совет Старших?» — подала голос Ния. «Когда это произойдет?» «Через три дня», — ответил я, чуть подумав. «Тогда же будет и жеребьевка с перераспределением полномочий. Расклад сил изменился и серьезно. Многие старейшины погибли во время турнира. Один завершил игру, плюс мое появление как нового члена Совета. Согласно правилам... Я буду представлен остальным, после чего каждый будет тянуть жеребий, чтобы определить свои обязанности на ближайшие пять больших циклов. Жеребьевка должна произойти в промежуток от трех до 9 дней с момента принятия решения о ее проведении. Такое время дается, чтобы все члены совета смогли на нее явиться. «А если кто-то все же не сможет на нее попасть?» — заинтересовался Медж. «В таком случае ему достанется должность и функции по остаточному принципу», пожал плечами я, «из тех, что не вытянули остальные. Кстати, каждому старейшине по статусу положен свой рабочий кабинет в резиденции совета и владение на форлейе. Придется что-то с этим придумать». «У меня есть год, чтобы выбрать себе один из свободных участков». «А карты влияния?» — уточнила Саймира. «Они же положены каждому из входящих в совет?» «Их все равно, что нет», — безнадежно махнул рукой я. «Пока идет война, я все равно обязан использовать их в интересах Альянса. К тому же действуют наши с магом соглашения, так что рассчитывать на них особо не стоит. В ближайшее время точно». «Жаль», — буркнула Саймира, тяжело вздохнув. Она догадывалась о таком ответе, но все же эти карты — большой куш, ведь их невозможно найти или купить. Они в ограниченном количестве раз в большой цикл случайным образом вручаются каждому старейшине. Помимо устанавливаемых советом законов, объявляемых за головы наград и штата охотников, карты влияния являются важнейшим инструментом управления игроками. но Вообще, ранее Анир не приходилось сталкиваться с этой частью жизни двойной спирали. Разумеется, как игрок и член клана она подчинялась общим законам, но никогда не оказывалась с другой стороны. Ни сама девушка, ни ее друзья, ни даже проводники хаоса не входили в среднюю или высшую лигу. а дом ни разу не участвовал в клановых войнах. Применять подобную механику самим или попадать под ее воздействие не доводилось. Как торговец она, конечно, слышала о картах более высокого порядка, но разбираться в этом вопросе начала лишь работая на Дом Змеи, когда пришлось закупать необходимые ресурсы. А теперь ей, возможно, придется столкнуться с ними на практике. В игре помимо личных, отрядных и полководческих карт существуют еще карты развития территорий и мира, и войны. Карты же влияния венчают эту пирамиду. Как следует из названий, карты развития и карты войны клановые. Их могут приобретать и использовать только лидеры и офицеры домов. Притом те должны быть достаточно богаты, чтобы себе их позволить. Карты развития нужны тем, кто обладает собственными территориями на игровом поле. Они позволяют возводить постройки для защиты точек господства. Улучшать добычу ресурсов, облегчать перемещение игроков, усиливать карты членов своего клана в пределах принадлежащих земель и даже наделять их новыми возможностями. Карты мира и войны решают вопросы, связанные со сменой владельцев территорий, объявляют локальные и глобальные конфликты для захвата точек государства, устанавливают мир, изменяют сроки обязательного перемирия и тому подобное. А карты влияния доступны лишь членам совета. С их помощью вводятся ограничения на перемещение и использование карт, понижается их сила, организуется наблюдение, объявляются наказания, присваивается особый статус. И каждая такая карта — стратегический ресурс больших домов, позволяющий изменять расклад сил и правила ведения войны, устанавливать или снимать те или иные ограничения, чтобы получить преимущество над врагом. Владение ими открывает очень интересные перспективы, даже если ты сам пока не в силах их реализовать в полной мере. А тут война не вечна, как и договор с Нагом, видя, как расстроилась подруга, я решил ее приободрить. А пока подумай, как лучше пристроить три открывшиеся у меня вакансии элитных торговцев. Думаю, найдется немало претендентов на столь редкий товар. Хорошо, кивнула Анир, сделав пометку в своем планшете. Мы разговаривали еще примерно с полчаса. С появлением Нии, способной пусть и на время выставлять ментальный барьер в разуме моих близких, угроза того, что информацию могут выкрасть из их головы, практически исчезла. Попытка взлома теперь могла лишь сжечь разум носителя, что в двойной спирали воспринимается как угроза жизни, и любого, кто попытается провернуть подобное, будет ждать черное пламя хаоса. Все-таки еще не привыкший решать подобные вопросы после долгого совещания у Нага, а потом после обсуждения дел клана, я устал и попросил друзей о небольшом перерыве. Саймира тут же упорхнула к своему любимому терминалу. меч потянувшись до хруста костей, отправился в сторону кухоньки, а я закрыл глаза и погрузился в себя. Журчание воды... Легкий аромат цветущих яблонь. Владыка, создавший это место, хорошо позаботился об отдыхе, установив подсвечники умиротворения и покоя, что снимали ментальную усталость, возвращали душевное равновесие и ускоряли восстановление тела. Я даже подумывал утащить их в свой дом, но все же решил оставить здесь, на нашей, теперь уже запасной базе. Тут они могут оказаться полезнее, а дома у меня и так есть комната для медитации, оказывающая примерно тот же эффект, только чуть сильнее. «Ты можешь говорить», — тихо произнес я, вызвав своими словами легкий вздох удивления. А следом раздался возмущенный голос Нии. «Ну как? Я же подкрадывалась очень тихо. Даже Эрмис меня не слышит, если я выставляю ментальный блок». Запах, не открывая глаз, ответил я. Кстати, приятный аромат, хорошо раскрылся на тебе. Но я бы рекомендовал что-то менее сладкое. Попробуй дыхание ночи. Он более холодный, но очень стойкий. Его продают в парфюмерной лавке мамы Ко. Хорошо, спасибо, я попробую. Чуть растерявшись, согласилась девушка. Духи ради эксперимента она нанесла два дня назад и успела к этому времени благополучно забыть о них. Как их сумел учуять Рен, для нее так и осталось загадкой. «Ты что-то хотела?» — уточнил я, наконец, открыв глаза и обнаружив не только Нию, но и кота, сидящего рядом. Вот его появления я действительно не услышал. Хоть избитая с толку, девушка все же собралась и вспомнила первоначальную причину разговора. «Мы с Эрмисом, короткий кивок в сторону кота, хотели быть полезными. Я помню, как тебя заинтересовало убежище, в котором я сейчас живу, и подумала, что таких мест в двойной спирали может оказаться намного больше. Тогда мы решили вместе исследовать город в поисках пространственных карманов» оставшихся от владык или полководцев прошлого. Я удивленно посмотрел на Нию, затем на Эйтери, пытаясь осознать услышанное. Эрмис спросил и почти сразу получил в ответ целый каскад мыслей и образов, которые пришлось осознавать несколько долгих секунд, деля их на фрагменты. Этап взросления, поиск себя, понимание мира, постижение рост и новое имя как символ перерождения и духовного прогресса. Эр-Мис, познающий мир. Кот, подойдя ближе, боднул головой мою ладонь, и тепло его мыслей снова коснулось меня. Он очень благодарен мне за помощь в его становлении. «Не за что, приятель!» — я погладил его по голове. «Хотя не слишком-то я тебе и помогал, скорее, это ты постоянно спасал мою жизнь». Еще не отойдя от первой новости, я запоздало осознал все сказанное Нии целиком. «Так вот вы где пропадали», — наконец догадался я. До турнира я их почти не видел. Они скрывались от агентов НАГА, разыскивающих Нию по всей двойной спирали. И я думал, что... Сдружившаяся парочка просто тихо сидела в укромном уголке, а они, оказывается, проводили время с пользой. «И как успехи?» — уточнил я, заинтересовавшись услышанным. «Кто знает, что можно найти в подобных местах?» «Мы нашли семь таких укрытий», — гордо сказал Ния. «И семнадцать аномалий, пространственных карманов небольшого размера. Правда, часть из них активно используется». А парочку мы решили обойти стороной. Энергетика там была очень плохая. Еще три места защищены, поэтому сказать что-то по их статусу сложно. Но есть несколько, с которыми точно никто не взаимодействовал больше двухсот циклов. А может и дольше. Мы могли бы исследовать их вместе, если тебе интересно. Идти туда вдвоем мы не рискнули. Игроки очень осторожны и могли оставить ловушки или... «Отложенные проклятия?» «А активаторы или защитных карт, чтобы их обезвредить или найти, у нас нет?» Я ненадолго задумался над словами Нии. Интересно. И весьма перспективно. Там могло остаться нечто необычное еще со времен первых владык. Насколько я знал, пространственные карманы, вроде того, в котором мы находимся сейчас, первоначально использовались как аналоги домов. В них можно, в принципе, найти что угодно, особенно если владыка или полководец, создавший убежище внезапно где-нибудь погиб, а не просто бросил его, завершив игру, предварительно забрав с собой все самое ценное. «Время у меня, в общем-то, есть. До начала жеребьевки я ничем не занят, кроме текущих дел. Встречи с рекрутами назначены на завтра. Так что почему бы и нет?» Проведя полдня в совещаниях и разговорах, я с удовольствием займусь чем-нибудь другим в приятной компании. Да и авантюрная искорка, живущая во мне, тут же разгорелась, стоило мне узнать, чем именно занимались Ния с котом. Точнее, с Эрмисом. Поправил я сам себя, привыкая к новому имени Эйтери. Вскочив со скамейки, слегка потянулся разменная тело. «Ну что ж...» «Пойдем, посмотрим, что оставили нам в наследство древние владыки. Только сначала зайдем ко мне домой. К этому путешествию, впрочем, как и к любому другому, стоит как следует подготовиться. Игроки, как правило, хорошо защищают свои сокровища и секреты». «Он так хорошо принялся!» — Ния склонилась над крохотным ростком — что только-только показался из земли. Я боялся, что ни один мир, кроме родного, не сможет его принять, и он зачахнет, как и многое из того, что порой выносит из дворца богов. Я, если честно, тоже, Рен, стоявший рядом, опустился на колено, разглядывая маленький зеленый стебель, едва начавший пробиваться вместе где он пару дней назад, закопал шишку, принесенную им вместе с ней исколыбели. «Но ты попросила дать ей шанс стать деревом, и я решил попытаться». Хотя он качнул головой. «Если б не твоя просьба, я бы точно рисковать не стал». Смола, которой она сочилась, практически квинтэссенция жизни, мощнейший экстракт, который даже разбавленный один к десяти не уступает обычным зельям лечения и регенерации – И, ко всему прочему, подобные ему активно используются в составе десятка других очень недешевых эликсиров. «И все-таки ты решил дать ей шанс», — чуть задумавшись, прошептала Ния. Рен даже не осознавал, насколько важным для нее было все происходящее сейчас. «Для нее это пальмовая шишка из колыбели юных демиургов в чем-то ассоциировалась с ней самой» противоестественная, неправильная, чужая для остальной Вселенной, но живая. Новое человеческое тело, оно принесло так много открытий. Те чувства и эмоции, что она испытала, будучи куклой, не шли ни в какое сравнение с нынешними. Теперь они захлёстывали, переполняли, нередко оказываясь сильнее разума, невероятно многогранные, играющие сотнями оттенков, а порой и вовсе незнакомые. Это напоминало ее первую встречу с морем, раньше виденным лишь на картинках и вдруг представшим перед ней во всей своей красоте, приглашая окунуться с головой. Кроме того, она неожиданно стала замечать в себе и другие изменения. Мышление, привычки, характер, почти не поменявшиеся за тысячелетия прошлой жизни, вдруг стали пластичны, как у ребенка. Ее уже не сдерживали рамки образа данного владыкой хаоса при создании. Она больше не чья-то копия, не воплощенная в живом фарфоре воспоминания. Она это она, и только от нее самой зависит, какой она станет. И осознание этого рождало в сердце не только радость, но и страх. Чувство новизны постепенно сходило на нет, а окружающий мир столь невероятно огромный всё так же неумолимо давил на неё. Это место — двойная спираль, и живущие в ней их помыслы, эмоции, желания порой бывали настолько отвратительны, что она в последнее время почти постоянно держала ментальный барьер, отсекающий от чужих чувств и мыслей. И все же, как и этот росток, она цеплялась за новую жизнь, находя опору в Рене с Аймирой. Эрмисе и даже в Меджехе. Если этот гость, она провела по стебельку кончиками пальцев, смог выжить, зацепиться за внешний мир, то, может, и ей удастся врасти в него и стать своей? На душе будто потеплело, и она радостно улыбнулась Рену, который повел ее прямо сюда, едва они перешагнули порог его дома. «Это еще не всё, — улыбнулся тот в ответ, — «у меня есть небольшой подарок для тебя». Открыв книгу, он извлек изящный ключ бронзового цвета, покрытый сложной затейливой резьбой, и протянул его ничего не понимающей девушке. «У каждого человека должен быть свой дом, место, где его любят и ждут, уголок, куда хочется возвращаться». «Ты не игрок и не сможешь купить себе личный мир, поэтому я предлагаю тебе разделить этот дом со мной. Место здесь найдется для всех. Там он кивнул в сторону коттеджа, пристроенного к маяку. Много свободных комнат. Я прошу тебя выбрать одну из них, и она станет только твоей. Я не хочу, чтобы вы с Эрмисом как бездомные бродяги и дальше ютились непонятно где». «Этот ключ открывает гостевой доступ, и ты сможешь попасть сюда в любой момент, даже когда меня здесь не будет. Конечно, часть функционала по управлению домом будет тебе недоступна, но все остальное полностью в твоём распоряжении». У Нии от переизбытка чувств стал комок в горле, а на глаза накатились слезы. Она пыталась что-то сказать, но смогла только всхлипнуть – хотя Рэн все понял и без слов. Подойдя, он крепко ее обнял и нежно погладил по голове. В детстве я всегда мечтал о сестренке и часто просил маму с отцом поскорее ее найти. Все уговаривал их сходить в лес к родильному дереву и выбрать среди растущих там детей самую красивую и смышленую. И, кажется, я нашел ее сейчас». Ния, я не смогу полюбить тебя, как мужчина любит женщину. Это место в моем сердце уже занято Саймирой, но я могу любить тебя и оберегать, как брат сестру. Я никогда тебя не оставлю и не предам, защищу, если надо, от всего мира и сделаю все, чтобы ты была счастлива. Ния — сильнейший эмпат, способный внушать любые эмоции, Читать мысли и контролировать поведение сотен разумных сейчас была не в силах совладать сама с собой. Из нее, словно из бутылки, выдернули пробку, и из глубин души полилось все то, что она скрывала там, даже от самой себя. Страхи, затаенные ожидания, сомнения и сожаления, гнев на себя и на то, что она сказала Рену перед турниром — Сколько раз она жалела о тех словах и сколько раз презирала себя за них. Она видела их любовь с Аймирой и больше всего на свете боялась разрушить ее, но в то же время желала чего-то подобного. Тайно завидовала, мечтая быть на ее месте. Все это и многое другое, смешанное с растерянностью и одиночеством, нещадно давило на девушку. Ее спасал лишь Эрмис который почувствовал боль ее души и не отходил от нее ни на шаг. Порой она даже жалела, что покинула дворец богов, что господин дал ей шанс, подарив новую жизнь в чужом огромном мире, где нет никого знакомого, кроме Рена, за которого она и хваталась отчаянно сломно, утопающей за обломок лодки, боясь упустить его из рук. «И вот всё разрешилось». Из нее словно выдернули огромную отравленную занозу, угнездившуюся глубоко в сердце и все это время мешавшую дышать полной грудью. Теперь этот клубок противоречий, сомнений и страхов исчез, на душе внезапно стало просто и ясно. Есть она и есть Рен. Пусть он любит другую, но все же какая-то его частица принадлежит и ей. Она тоже занимает место в его сердце. Для счастья ей этого хватает. Как же все легко. Она, чуть отстранившись, огляделась вокруг, словно по-новому увидев место, где они стояли, принимая свой новый дом всем своим естеством. И затем, обратно прильнув к Рену, крепко поцеловала его в щеку. «Спасибо, братик». Ния с Эрмисом сейчас где-то на втором этаже увлеченно осматривают спальни, выбирая себе жилище. Кот, когда Ния немного успокоилась, неожиданно заявил, что он тоже хочет себе отдельную комнату и гостевой ключ, а взамен так и быть, согласится считать нас младшими котами своего Прайда. Пришлось пообещать ключи ему, придется только дождаться, когда откатится возможность изготовления дубликата. А пока мое семейство занято, нужно подготовиться к вылазке. Я захожу в башню маяка, где располагаются наиболее важные комнаты. Быстро прохожу мимо люка в полу, за которым разместилась одно из новых улучшений моего дома — темница. Подвал, полностью блокирующий магию и любые способности узников, попавших туда, а заодно и помещенных в него предметов. Одна из камер почти сразу оказалась заполнена, едва темница появилась. Книга Гузуфа, мерзкий артефакт, сумела как-то сбросить часть наложенных на нее печатей и уже ворочалась, пытаясь выползти из-под пера богини. К счастью, я вернулся вовремя, а если погиб или турнир затянулся, Наверняка освободилась бы и продолжила свое путешествие по Вселенной, пожирая новые знания и жизни. Пришлось возвести темницу, чтобы избежать подобного в будущем. Кто знает, с чем еще мне придется столкнуться. И подобное место может оказаться весьма полезным для хранения других опасных артефактов или узников, которых нужно разговорить. Поднявшись на третий этаж, прикосновением ключа открыл сокровищницу. Пусть здесь не так много вещей, но все же части из них, думаю, позавидовал бы даже Нак. Пройдя вперед, я подхватил с полки книжку, следом небольшой медальон и пару браслетов из черного металла. Хоть пока эти вещи мне и не пригодятся, но специально возвращаться за ними потом не хочется. Так, теперь нужно найти то, зачем я, собственно, сюда и пришел. Чуть не зацепившись ногой за хранилища с лежащими в них кубами рабов, я осторожно снял с подставки корону первого царя, дар богов Беренхеля, древнему астронавту. Сегодня мне могут пригодиться и ее особые свойства. Так, здесь все. Теперь меня интересует хранилище карт, в котором сейчас находятся трофеи, вынесенные мной с турнира. Большая их часть ушла в обмен на турнирные баллы и возведение построек, но даже то, что осталось почти целиком, заполнило весь доступный объем. Жаль, что поединщика ящеров я тогда по-глупому упустил. «Впрочем, сделанного не изменишь. Я и так, хвала богам». Вынес столько трофеев, что до сих пор толком не рассортировал ни вещи, ни золотые карты. Их я пока только разбил по блокам и сделал первичную оценку. Без вдумчивого анализа возможностей. А еще поставил рядом с хранилищем Кубок Чемпиона на небольшом постаменте. Пусть ускоряет откат карт, они могут нам всем скоро понадобиться. Сереброже пришлось основательно изучить перед обменом на баллы, выбирая для сохранения только лучшее, так что теперь в зале начертаний гудит копировальный стол, создавая дубликат помещенной в нее карты. Дней через восемь огненный шар будет готов. Я открываю хранилище и нахожу нужный раздел, отбирая поисково-разведывательные карты, что могут мне пригодиться. Сприган почти сразу отправляется в книгу, затем большое рассеивание чар будет полезным, если в покинутых убежищах нарвемся на магические ловушки или проклятия. Следом, чуть подумав, выбрал гремлина-сапера, способного не только находить, но и обезвреживать ловушки. Карта для меня новая и еще ни разу не использованная, скорее всего, наследство отца Ахена». Хотя не поручусь, может, он отобрал ее у какого-то бедолаги, сгинувшего на просторах турнира, чьего имени я уже никогда не узнаю. Чуть подумав, добавил усиление чувств. А потом выбрал еще одну новинку, недавно пополнившую мою колоду. На переливающейся золотом карте был изображен ключ, за ним распахнутый сундук, сияющий от сокровищ, спрятанных внутри. Надпись под картой гласила «Ключ от всех дверей». Он откроет любые двери и запоры. Придётся, кстати, если мы найдем нечто запертое и излишне прочное. «Так, кажется, всё, Я взглядом пробежался по остальному списку, ища, что еще могло бы пригодиться» добавил в книгу присутствие жизни и, чуть поколебавшись, вложил взгляд небесной истины. Еще одна золотая карта, что досталась мне в качестве трофея после турнира. Аналог глаза из Полина, только более совершенный и без ограничения по количеству применений. Ты сможешь видеть абсолютно все сокрытое. Ловушки, укрытые иллюзиями тайники, дары владыки — или спрятавшихся врагов, все найденное отразится на компасе, действует ровно сутки и не развеивается даже при перемещении в другой мир. Жаль только срок отката больше стандартного, два малых цикла, и изменить его нельзя. Но даже так отличнейшая находка, очень серьезно усилившая меня. У меня пока не было времени изучить, как работает эта карта, И поход с ней отличная возможность протестировать ее, как, впрочем, и другие новинки. Ну но вот, теперь точно все. Воевать я ни с кем не планировал, но на случай внезапного вызова на дуэль постоянно держал в книге запас боевых карт, доспехов и существ призыва. Так что ограничусь тем, что уже взял. Когда я закончил подготовку, и спустился с башни маяка вниз, Ния с Эрмисом меня уже ждали, выжидающе смотря в сторону лестницы. Я, улыбнувшись, отсалютовал им, активатором, и бодро произнес, «Ну что ж, пошли на поиски приключений и сокровищ».